43. Случайности не бывает, на все есть причина. В мире тонком видна цепь так называемых случайностей. При связи со мною создается охраняющий круг, о которой разбиваются волны невидимых глазу воздействий, которые ограждают от этих случайностей. Всюду за вами стража идет. Но лишь ярое осознание защитности дает наиболее сильные следствия. процесс осознания важен чрезвычайно ибо вводят в сферу ауры нужной энергии. Веру и шли это есть условие принятия нужных энергий. Вера, доверие, признание, принятие, явление одного и того же порядка. Осознание и защита охраняет от случайности, а также и постоянная связь со мной их исключает. Чем сильнее это сознание, тем сильнее защита, ибо осознание означает и допущение принятия. Без принятия очень трудно помочь. Формула «веру и шли» требует этой открытости сознания и сердца для беспрепятственного допуска высших энергий. Так можно открывать себя свету и тьме и воспринимать и получать соответственно степень открытости. Требую полного открытия сознания и сердца навстречу лучу помощи. Степень доверия обусловливает силу действий луча. Будьте уверены в мощи луча, отрицающий лишает себя блага, лишает луч возможности оказать воздействие. И не мог совершить многих чудес по неверию их явление, основанное на действии закона, обусловливающего принятие высших энергий. Бывает и так, что сломанная рука и нога оказывается следствием сопротивления закону. Насилие над свободной волей недопустимо даже с благою целью. Когда желание исходит из сердца, и сознание открыто навстречу лучу, мощь его возрастает, соответственно, силе осознания. Отрицание мертвенно, ибо убивает возможность высших восприятий, лишая их возможности доступа.